Но все ж ласкай и обнимай В луковой страсти поцелуя Пусть сердцу вечно снится Май и та, что навсегда люблю я